Эпилог. Глебу и Мёнгере построили дом в долине прямо под мостом Глокха. Строили всей деревней, чтобы успеть до зимы. Сразу после этого поэты красавицы сыграли свадьбу. Все жители Яблоневой долины пришли на нее. А потом Глеб и Мёнгери отправились к башне тысячи вокзалов, чтобы навестить родителей Глеба. Вход в мир Мёнгери был по-прежнему закрыт. Но Мёнгери надеялась, что мать догадается, что у дочери все хорошо. Крылья у поэта так и не выросли, но дар вернулся. Глеб даже прославился и ездит несколько раз в году в Темногорье, чтобы прочитать стихи на ярмарке. Его выступления ждут сотни гостей, которые приезжают со всего света. Вскоре Глеб открыл в долине школу для начинающих поэтов. Шрамы у Мёнгери не исчезли, Но в глазах всех жителей долины она красавица, ведь нет сердца добрее, чем у нее. Зато волосы отросли. Мёнгери стала писать сказки, и теперь в их с Глебом доме собирается толпа ребятишек вместе с тремя собственными. Как Мёнгери хотела, у них с Глебом родилось двое мальчишек-близнецов и девочка, крылатые, как папа, и красивые, как мама. Приж по весне покинул яблоневую долину, его сердце тосковало. Алиса поплакала, пообежалась, а летом начала встречаться с Матисом, за которого и вышла замуж. Возвратился Приж лишь поздней осенью, но не один, а с девушкой, звали ее Хармой. Милая девушка, даже уродливый шрам на шее ее не портил. Немного погостили у родителей Приша, а затем вновь уехали. Сказали, что будут путешествовать по миру, пока не надоест. Да что-то подзадержались они в пути. Лишь редкие весточки приходят в долину, что все хорошо у них, что навестили Хух и в Серебролесье, что дорога в родной мир Приша все так же не открывается, и что Харма родила девочку, которую назвали Мартой.